Двадцать один. Вертопрах и вертихвостки. С утра еще до лекарств в палату явился пастор. Старенький, худенький, щупленький, с длинным носом, в черной, наглухо застегнутой рубашке с белым воротничком. «Я пастор. Вы хотели со мной поговорить? исповедаться так сказать?» Кока, как обычно, по утрам в плохом настроении угрюмо ответил, что тут какая-то ошибка. Он никого не вызывал. Он вообще православный, ему нельзя с католиками общаться. «Общаться могут все люди между собой. Вот у меня в плане стоит Гамрекелли. Вы же веруете в Христа. Это главное», — наставительно заметил пастор. Что отвечать? «В Христа я верую. А вот во все остальное, природа, фауна, кто это все создал? «Что именно, людей или зверей?» Кока удивился. «А люди разве не звери? Не принадлежат фауне?» «Нет, человеку подарил сознание Господь Бог», поджал губы пастор с опаской, поглядывая на Массимо в ночной пижаме. Тут насторожился, как всегда, при виде незнакомых людей. «Да, сознание Бог», скептически возразил Кока. А почему Господь Бог заставляет все живое день и ночь убивать и пожирать друг друга? Почему не дал всем все? Почему у рыбы привидения прозрачный череп и четыре глаза? Какая рыба? Какое привидение? Вы видите призраков? Пастор в замешательстве тер сухие лапки. И привидения, и призраков каждую ночь. Вот скажите, почему этот якобы добрый и умный Бог Так устроил в природе, что если не убьешь и не сожрешь ближнего своего, то сам сдохнешь от голода. Почему всех не сделал вегетарианцами? Сам говорит, не убей, и сам строит систему так, что если не убьешь, не проживешь. Отчего все живут в страхе и боязни, а?» — разошелся Кока. «На то мы и цивилизованные люди, чтобы не убивать. Нам незачем убивать, у нас все есть». Неуверенно бормотнул пастор. «Сколько люди убивают друг друга! Никакому крокодилу не снилось! В теорию Дарвина вы, надеюсь, верите?» Пошел Кока с ферзя. «Мы ведь такие же звери, только ручные, дрессированные, а домашненные! У нас клыки обломанные и когти стерты! Мы уже сырое мясо не едим!» Пастор оглянулся почему-то на Массима. Видимо, когти и клыки в его сознании больше подходили лохматому Калабрийцу. То ли в шутку, то ли всерьез спросил. — Вы уже съели сегодня кого-нибудь? — Нет, завтрака еще не было. Вот его сегодня съем. Кока кивнул на соседнюю кровать. — Моего самого-самого ближнего. Видите, какой жирненький. Масима, напуганный вниманием и громкой речью, вдруг основательно и протяжно по-ослиному рыгнул, что заметно напугало пастора. Он вздрогнул и даже слегка отпрянул, косясь на небритую тушу в ночной пижаме. А Кока продолжал. По сути дела, я агностик. Меня так бабушка воспитала. Никто ничего точно не знает, кто создал время и пространство. Тоже бог. А где он сидел, когда создавал пространство? Значит, до пространства было уже где-то какое-то уютное местечко? И сколько времени он создавал время? Ведь на это тоже нужно время. Вспомнил разговоры амстердамских психов, его понесло. «Вселенная, — говорят ученые, — возникла 14,5 миллиардов лет назад. Каким хреном они это измеряли? А что было за 10 минут до этого внезапного возникновения? Что за бред про большой взрыв? Откуда материал для звезд и планет?» «Из какого склада привезен, кто за складом, и сколько их этих звезд, и где их конец, и как может Вселенная расширяться? Значит, есть куда расширяться, есть пространство куда большее, чем Вселенная!» Пастор слушал, открыв рот. А у Коки, как всегда, от рассуждения о Вселенной закружилась голова, стала мерцать в глазах и подташнивать. Он замолк, сел на кровать. Этого всего нам знать не суждено. Одному Богу известно, счастливы только птицы небесные, смысл живой жизни жить и быть покорным Богу. Звери смирились со своей участью, принимают мир, каков он есть, и человек должен смирять свои греховные мысли. В любом случае надо жить по законам Христовым, примирительно произнес пастор, очевидно, пометуя, что больным нельзя перечить. Кока ответил, что он так и живет. Никого не обижает, не трогает, не кусает, не ругает, не грабит, не беспокоит, не убивает и не каннибальничает. Только в детстве иногда бабушку обманывал и таскал из ее кошелька мелочь. «Вот и все мои грехи. А их, между прочим, Христос уже искупил. Все, наперед, так что я безгрешен». И выдумывать себе бога и ползать перед ним на коленях я не намерен. Никто ничего не знает, и я тоже ничего не знаю. И вообще, всякое знание есть печаль. И почему так несправедливо устроено? Одним сила, ловкость, когти, клыки, острые клювы, зоркие глаза, чуткие уши, мягкая поступь, бесшумный лед, а другим шиш с маслом. Ничего, кроме дурацких рогов и бесполезных копыт. «Разве это справедливо? от чего такое небратолюбие? И зачем требовать от людей того, чего нет в природе? Если Бог не удосужился создать разумное, доброе, справедливое нечто, то чего можно от людей требовать? И я буду жить, как я хочу, а не как мне велит какой-то неизвестный персонаж?» Пастор уцепился за последнюю фразу. «И замечательно, и великолепно так и живите дальше! Мое вам благословление, но учтите, с Богом жить легче, ибо есть к кому обратиться, на кого опереться, кому пожаловаться, кого попросить, у кого найти защиту. А без Бога человек гол, босс, нак, сир, один, на один жизнью. Даже если вам не верится, верьте. Человек без Бога, что корабль без руля и ветрил. «Его носит, где попало, пока он не угодит в омут или воронку!» «А что было раньше, яйцо или динозавр?» Забальчиво ляпнул Кока. «Раньше был Бог!» Наставительно сказал пастор, нервно оглядываясь на Массима. Тот с подозрением следил за пастором бизонием, неподвижным глазом. «Как у вас легко получается! О чем не спросишь, все сотворил Бог!» «Лихая отговорка. Если уж верить, то как индусские джайаниты. Во всем живом есть чья-то душа, никого нельзя убивать, ни мухи, ни слона». Пастор насторожился. «Это ересь! Душа есть только у человека, а у зверей инстинкты!» Кока скорчил сомнительное лицо. «Да? Во-первых, у человека тоже есть инстинкты. Как жареный петух в задницу клюнет, так инстинкты и попрут наружу. А во-вторых, вот волки и лисицы выбирают себе пару на всю жизнь. Что это, как не любовь? А материнское чувство зверей — это как? Как любить без души? Как без души защищать свое чадо, иногда жертвуя при этом жизнью? Когда один буйвол бросается на помощь другому, на которого напала стая львов, что это, как не дружба? — Буйвола-спасителя не останавливает даже генный инстинкт страха перед львами. Он кидается на них с мужеством смертника. Разве такое возможно без души? Инстинкт гонит Буйвола прочь от львов, а душа и дружба заставляют переть на них буром. Пастор растерянно молчал, теребя полу пиджачка. А Кока не успокаивался. — А в-третьих... Ваши христиане до шестого века не могли решить, человек ли женщина, и есть ли у нее душа так, как сотворена она из бездушного ребра Адама. Кажется, Маконский назывался тот собор, где, наконец, решили, что женщина-человек и обладает душой. Господи! Да когда это было? И откуда вам про собор известно? Вы кто? Биолог, историк, удивился пастор. У меня бабушка, профессор. «Дедушка — академик, папа — доктор наук, а сам я — астроном», — нагло соврал Кока, заходясь от собственных слов. «Какой смысл создавать систему, где царит девиз «Хочешь жрать — убей и сожри, не то сам подохнешь от голода», и при которой половина рожденных существ погибает в лапах хищника, не успев открыть глаза». В чем смысл рождаться олененку, если его через полчаса не успевшего на ноги встать раздирает леопард? Только чтобы послужить утренним завтраком для предатора? Не успев увидеть свет, умереть в муках? В чем тут секрет? Или секрет в том, что никакого секрета нет, и главное правило жизни нет никаких правил? У антилопы свои проблемы». «У леопарда свои, их пути случайно скрестились и окончились плачевно для антилопы? А зачем рожден леопард? Чтобы убивать живое? Где вообще здесь величие замысла? Нет! Жизнь — это лишь преддверие смерти, бездна, где в итоге окажутся все живые существа!» Пастор шаг за шагом отступал от Коки, а тот закончил так. «Если б я был Богом, то устроил бы мир счастливый, где всегда светит солнце, люди и звери живут в согласии, питаются злаками и плодами. Нет хищности и крови, а только любовь, нега и радость. Что имеем вместо этого? То-то же. — Скажите, пожалуйста, — умилился пастор, — вы очень хороший молодой человек. Живите так, как считаете нужным. И если будете мух беречь, очень хорошо. Это идет в копилку добра. Аминь. аминь отозвался кока понимая что разговор не имеет смысла а масима встревоженный опасным словом аминь заурчал слезливо сморщился и с протяжным нарастающим воющим треском испустил газы пастор отскочил к двери и поспешно покинул палату калабриц добавив пару мощных ослинных рыгов с харкотой прохрипел В Японии есть слепой зверь. У него вместо задницы большой глаз. Он задом ходит вперед, смотрит. И полез из кровати, начал напяливать на ночную пижаму плащ, шапку, шарф. — Далеко собрался, — удивился Кока. — Сейчас лекарство, завтрак. Но масима важно поднял волосатый палец. — Он сказал аминь. «Надо в церковь идти! Эрготерапия! Психосоматик!» И попер из палаты неизвестно куда. Все кабинеты закрыты до девяти. Обычно до завтрака, пока смазливая уборщица гремела ведрами, Кока сидел на потертом кожаном диване возле автомата с водой, куда волей-неволей вылезали все психи со своими бутылками и, как всегда по утрам, Печально думал о том, что память подводит. Имена и даты, которые раньше выскакивали сами собой, теперь ускользают, таятся, прячутся. Мысли выползают туго, как енот после спячки. И, кое-как натянув на себя, что попало из слов, заваливаются на бок затихают. Голова полна шума, развлечений мало. Выпить воды, пописать, съесть обед и ждать ночи, чтобы вырубиться и, может быть, посмотреть какой-нибудь сон. А как хочется на вечеринку, где веселые здоровые люди пьют коктейли, слушают музыку, ухаживают за женщинами. Увы, некуда себя приткнуть. Да и впереди ничего не светит. Как жить? Что он может дать людям? Что есть в нем такого, чего нет у других, но что им нужно? Инженер отдает знания, дворник трудолюбивую метлу, врачи вор, ловкость пальцев, рабочие крепкие мускулы, художники расплачиваются с несносной жизнью картинами, скульптурами, стихами и прозой. А что может он? В офисе сидеть, бумажки перебирать, чертежи чертить, сказкой по стройкам бегать? Там своих бегунов достаточно, только камни таскать и предложат. Стало горько». В его годы у людей бизнес, деньги, дома, семьи, мечты, поездки, дела. А у него ничего. Один беспросветный, беспрерывный поиск наркоты. Конечно, такими мыслями кем быть? Подростки заняты, а не те, кому за 25. Но что же делать, если до сих пор не устаканил свою жизнь, как и Рыжик арчил? А там что случилось? Вдруг всполошился он. Получил ли сатана выкуп за Арчила? Не устроил ли там побоище? Что с луда и ёпом? Он со вздохом одернул себя, перестал думать о дурном, как советовала вертлявая психологиня. Вот шествует за водой жирная негритянка Будда. Клацанье летит впереди нее. За ней тащится пугало в семейных трусах и вьетнамках. Следом толстяки, подтягивая широченные шорты. Шлепают наплывами жира при ходьбе. Каменщик и Кармен идут тихо, как хищники. Они коки не нравились. Когтистый Стефан с книгой босиком. Бабка-сумка наполняет несколько бутылочек водой, прячет их в торбу, опасливо озираясь. Не хотят ли отнять? Шагает, печатая шаг, баба-солдат. Грудь на выкат. Плетется по стене библейский старец в белом саване, а за ним — кривой с тиками. Какие-то особи на дрожащих ногах, невидные в другое время, тоже выползают на водопой. Кока видел, что в отделении лежат не только психически тронутые. Как-то во дворе Кока разговорился с каменщиком, суровым мужиком с крепкими руками. Тот сказал, что сидит за пьянку. Он на самом деле крановщик, На работе уронил огромную болванку, зашиб людей, но не до смерти. Был выпивший, и суд присудил ему или год тюрьмы, или лечение от алкоголизма, что он и выбрал. А Кармен попалась за бродяжничество, мать выгнала ее из дому. Она полдня сидела на остановке автобусов, пока люди не позвонили в полицию, а та доставила Кармен сюда. Почему бродяги должны сидеть вместе с психами, невротиками и шизоидами, непонятно. Появилась новая пациентка, бабища в летнем красном сарафане с огромными бюстом и крупом. Она громко ругалась с доктором Хильдегард, грозила ей тюрьмой и требовала адвоката. Вечером за ужином она со своим подносом уселась напротив коки, Долго смотрела в упор, сказала зычным басом. — Я вижу, вы приличный человек. Давайте познакомимся. И так хищно взглянула, что тот, похолодев, глупо пробормотал. — Зачем? — Как зачем? — удивилась дама. — Мы могли бы вместе гулять по лесу, собирать цветы, сидеть у водонепроницаемых водоемов, путешествовать в дальние страны, на Цейлон, например, или в Индонезию, разве не прекрасно? — Все ясно, — подумал Кока, и, отговорившись с тем, что лучше им познакомиться завтра, поспешил уйти, хоть дама трубно и зло кричала вслед. — Куда вы? Это не воспитано! С вами дама разговаривает, а вы? — С моим врагом пусть такая дама беседует, Прятался потом от нее Кока, но она скоро напрочь забыла о нем и во время обеда стала донимать библейского старца. Тот мало реагировал, тщательно пережевывая пищу, поднимая на нее слезящиеся глаза и пытаясь понять, кто это и что ей надо. Перспектива собирать с дамой цветы на лужайке и путешествовать по Цейлону его явно не прильщала Но библейский старец оказался не так уж прост. Как-то в отделении появились три веселых холеных парня в дорогих новых спортивных пижамах с полными сумками вещей. Втроем заняли одну палату. Вышли на ужин, стали смеяться, толкаться, лезть без очереди, опрокинули тарелку с сыром на девушку в каталке. И тут старец громко и ясно сказал «Ведите себя по-человечески, а не свински! Здесь люди, а не звери!» И парни как-то сразу сникли, позабирали тарелки в свою палату, откуда долго звучал их глупый смех. А каменщик шепнул Кармен. «За наркоту этих ослов сюда, видно, пригнали. Обкуренные, что ли?» Парни в холл почти не вылезали. Забрали шахматы и домино, из палаты целыми днями слышался стук костяшек и регочущий смех. На прием лекарств тоже почему-то не выходили. Пили, что ли, свой канабис Вечерами они оккупировали малую игровую комнату, где в голос гоготали неизвестно над чем. И даже прогнали рыгающего Массима, забредшего туда взглянуть, не варят ли там тайком ригатони. Парни исчезли так же внезапно, как появились. И брат Фальке кратко объяснил, что это друзья доктора Кристофа. А почему они тут были, он сказать не имеет права. «Закон есть закон, его надо исполнять!» А Куки вспомнились крики Лясика. «Закон для нас, совков, с самого детства пустое место. Кое надо уметь безнаказанно обходить, обманывать, нарушать!» С негритянкой Буддой случился конфуз. кока оба Толстяка, Диттер Вольф и негритянка смотрели телевизор. У негритянки тряслась голова, зубы стучали, словно ложечка в стакане в поезде. Показывали орангутангов на Борнео. Дитер вполголоса сказал, что наша негритянка копия альфа-самки, что крушило все на экране. А Вольф добавил, что-то про большое сходство обезьян и негров, о чем думают, но не говорят вслух все белые. Негритянка, тяжело поднявшись со стула, Проклацала на чистом немецком «Сами вы, белые обезьяны!» и важно удалилась, крутя крупом, как у зебры. Толстяки прикусили язык, за такое можно в Германии немалый штраф схлопотать. Потом выяснилось, что фамилия негритянки Мюллер, и она 30 лет живет в Германии. Вообще все ли пациенты понимали немецкий, неизвестно. От некоторых Кока не слышал ни слова, ни на каком языке. Когтистый Стефан Поляк говорил явно плохо, и каракатица ругалась только на русском. Кто были остальные, неведомо. Как-то раз он сидел на водопое. Вдруг в холле появился человек в плаще до земли и фуражке, похожий на курьера из ада у лясика. Это что? Откуда? За мной? Испуганно пронеслось в голове, но нет, человек оказался посетителем, мужем бабы-солдата. Она замедлила свой мерный ход по коридору и покорно села с ним за столик. Муж вытащил из кармана длинную плитку шоколада Милка. Баба-солдат начала как по команде есть, а муж любовно снимал с нее кусочки фольги, которую она выплевывала куда попало. В другой раз с утра переполох. Украли торбу у бабы-сумки. Она рыдала до истерики, пока брат Фальке не нашел торбу, засунутой в бачок унитаза. Видно, это место показалось ей самым надежным для сохранности. Поздно вечером опять суета. Санитары на каталке привезли в закрытое отделение мужика, который орал и пытался соскочить. Брат Фальке сказал, что это больной всем известный. Он то буйный, то тихий. Когда тихая фаза, у нас в открытом отделении лежит. когда буйная, как сейчас, в закрытом. Оттуда же, из закрытого отделения, повадился приходить к телевизору какой-то Себастьян в роговых очках. Его почему-то пускали. Но хоть и в очках, он вызывал тревогу. Каждый раз спрашивал у Коки, нет ли сигарет, нет ли денег на сигареты, на что Кока твердо отвечал, что он не курит, и денег на сигареты у него нет, и правда. Курил он мало, дружки даже удивлялись, как приход принимает без доброй сигаретной затяжки. Тип кривился, но молча отходил. Себастьян являлся регулярно, со всеми заговаривал, просил сигареты, клянчил, а то и требовал деньги, и, кока завидев издали роговую оправу, уходил в палату, предпочитая переждать визит незваного гостя. Неизвестно, кто это такой, почему он в закрытом, «Значит, опасен?» Он решил схитрить и наивно сказал брату Бока, что боится этого «человека в роговых очках». «Он мне известного киллера напоминает». Но брат Бока его успокоил. «Он не опасен для других. Попытка самоубийства. Суицидники в закрытом у нас лежат. К концу лечения некоторых отпускают погулять». и вы бы там лежали, если бы сказали доктору, что имеете подобные мысли. После чего Кока почему-то перестал опасаться Себастьяна, хотя следовало бы поступать наоборот. Ведь если он себя хотел убить, то и другого не пожалеет. Кока уже раз оказывался перед лицом смерти под дулом пистолета. Жарким, жгучим летом он с соседом Нукри зашел на Руставелли к близняшкам-двойняшкам. Те работали манекенщицами в доме моды на Воронцове. Были симпатичны, хохотливы, подвижны, имели прекрасную осанку, круглые груди, отчего Кока называл их дайняшками. Нукри больше помалкивал. Кока плела кавки и камю, модных тогда в Тбилиси. После двух-трех встреч парни решили, что хватит ездить, пора и на хату пригласить, с коньяком и дурью. Но двойняшки опередили их и сами пригласили в гости на свой день рождения. Плотно снаряженные бутылкой коньяка, шампанским и пакетиком небесно-зеленой дури из Азии они явились по адресу в Сабуртало. Примечание. Район в Тбилиси. Конец примечания. Девушки щебетали, накрывали на стол, наливали, угощали, уселись за сладкий стол, пирожные, торт, сладкий хворост, фрукты Пошла беседа, чоканья, переходящая в брудершафты. Пустили мастырку, все шло по нарастающей. И вдруг в дверь зазвонили, застучали, заколотили, девушки повскакивали. «О, неужели Бухути? Не открывай, прошу, он убьет меня. Откуда он узнал Просила одна другую, та в панике отвечала. «Как не открывать? Дверь выломает. Что, не знаешь его?» Кока и Нукри сидели молча. Этого еще не хватало. Говорил же Кока, надо на свою хату приглашать, а не в чужую переться. Нет, день рождения. Вот, пожалуйста, празднуй с каким-то диким Бухути. Появился мрачный детина в кожаной куртке с обвязанной головой и букетом роз. Отдал цветы и грозно навис над столом. «Кто такие?» «Товарищи?» — ответил Кока, а Нукри добавил. «По работе?» «Что? Тоже с жопами виляете, моды показываете?» — осклабился детина «А, педрилы?» «Мы в дирекции работаем», — спокойно ответил Нукри, бледнее, укратко ища глазами на столе что-нибудь острое или тяжелое. «День рождения. Пригласили?» К детине подскочила одна, стала его уговаривать. «Ну, Бухути, успокойся, что ты!» Это по работе, коллеги. Ну что, я друзей позвать не могу? Один инженер, другой тоже. Инженеру что надо в доме моды? Не успокаивался Бухути, переводя бешеные глаза с Коки на нукри. И казалось, что-то обдумывая. Крыша протекла. Брякнул Кока, а вторая манекенщица тихо шепнула ему. В голове у него железная пластина, потому нервный. И Кока подумал, что при заварухе надо дать ему как раз по этой пластине. Они уже порядком выпили, и страха не было, даже наоборот. Дитина вдруг выхватил из-за пазухи пистолет, взвел курок, взревел. «А ну, встать!» Гости остались сидеть. Хозяйки взвизнули, отскочили, кинулись издали увещевать Дитину, а тот, переводя дуло с Коки на нукрии назад, опять приказал. «Встать!» «Кому сказано?» Ну, Кри побелел. Кока делан равнодушно развернул пакетик с анашой. «Дорогой Бухути, лучше ты присаживайся к нам. У нас хорошая дурь есть, азиатская. Такую в Тбилиси не достать. У тебя случайно папирос нет? А то бомба-дурь есть, а забить некуда». «Вау! Анаша?» Обомлел Дитина, деловито спрятал пистолет и подсел к столу. — Давно не курил. Нет хорошего плана в городе. — Нет ни хорошего, ни плохого, — миролюбиво согласился Кока. — Забей в сигарету, если можешь, — развернул он пакетик. Девочки побежали греть хачапури. Бухути забил два косяка. Начали курить, выяснять, кто кого в каком районе знает, с кем водится, где что можно взять. Говорят, у Чарлика на ТМК Ханка есть. негодное говорили, и мало приходит. Когда много приходило, всегда мало. Это Тбилиси, не забывай. Хорошая дурь всем нужна. А где она? Появится барыга, его или бандиты ограбят, или хулиганы кинут, или богатеи все разом скупят. Денег у людей полно, а приличного кайфа не найти. «А что у тебя с головой?» Бахути поведал, что в драке на Кукуйском кладбище его ударили ломом, пробили череп, он даже не успел выстрелить. Врачи осколки вытащили и пластину поставили. «Золотую, наверное. Не жмет?» Шутили, пуская по кругу мастырку, допивая коньяка и наливаясь благожелательностью друг другу. Были даже танцы, хотя и не очень веселые. Девушки шептали, что глупо получилось. Его никто не звал, он больной, бегает за одной из них, часто сам не зная, с кем в данный момент говорит. А драка на кладбище на кукуе случилась, когда они с друзьями увидели в морге труп их товарища. В глаза и уши были забиты гвозди, а колени просверлены дрелью. Но они и накинулись на санитаров, хотя те кричали, как тело на улице подобрали, так и привезли, они причем. Обкуренный, как шнурок, Бухути клевал носом у стола, время от времени бросая сердитые взгляды на танцующих, бормоча что-то под нос, допивая шампанское из всех бокалов и доедая остатки торта. Выпереть его не представлялось возможным, на большее, чем танцы шансов не было. И они вполне мирно разошлись, хотя на улице Бухути все-таки сделал Несколько выстрелов в воздух с криками «Хмерто, Мишвелле, Авоэ!» Примечание «Господи, помоги!» Грузинский, конец примечания. Нукри, чтобы успокоить его, сказал «Не стреляй, в Бога попадешь!» На что детина пьяно задумался и покорно спрятал пистолет, поникнув и прошептав «Нет, в Бога стрелять не буду, а то он меня в оборотку возьмет!» Ну, крескок, и усадили его в такси и отправились в Освояси. А манекенщиц больше не видели. Да и не хотели. Чего доброго в следующий раз, двинутый ломом Петры или раненый Павле, могут не удержаться и спустить курок? Возле манекенщиц в доме моды постоянно терлись темные типы. Или не будет под рукой миролюбивого гашиша, чтобы обкурить этих ослов до полусмерти. дабы урезать их агрессивные и суперактивные гормоны. Иногда приглашали на встречу с главврачом. Все сходились в столовой, где пожилой тихий главврач в вязаном жакете и бесшумных тапочках говорил несколько малоразборчивых фраз и спрашивал, есть ли вопросы. Их обычно не было, только иногда кто-нибудь тонким голоском вопрошал, когда его выпустят. Главврач поблескивал очками. «Когда надо, тогда и выпустим. Больше вопросов нет. Свободны». Этот вопрос стал задавать себе и Кока. Ломка снята, он опять в норме. Сколько тут сидеть? На очередном палатном обходе на его уклончивый вопрос, когда кончается срок его лечения, кожаная доктор Хильдегард ответила, что надо посмотреть анализы, кровь, дождаться результатов томографии, сделать энцефалограмму мозга, раз у него сомнения насчет головы. «А что с тинитусом? Продолжается? Лучше не стало? Какое там? Еще как гудит!» Кока хотел сказать, что боится опухоли. Этот страх, как главный шар в бильярде, бьет прямо в треугольник мыслей, Все разлетаются по лузам, а лузы — это ловушки, тупики, сети, капканы. Но сразу прикусил язык и спросил только, что это еще такое энцефалограмма. Доктор Хильдегард спокойно ответила. — Это вроде кардиограммы, не бойтесь, не больно. Обруч наденут на голову, и все. И добавила. — Лучше всего сделать сейчас же. Врачи на месте, надо только спуститься в подвал. Вот вам направление. Хм, там ведро на голову, тут обруч. Что он, скаковая лошадь? Однако надо идти. Но одному тащится лень, и Кока решил взять с собой Массима. Тот, услышав, что внизу его ждет мама, с кастрюлей ригато не оживился, быстро натянул поверх пижамы брюки, шапку, шарф и поспешил за Кокой. шаркая примятыми задниками и спрашивая, «Не забыла ли мама посыпать ригатони пармезаном, отчего Коки стало неловко?» «Нет, все в порядке», — заверил. «Посыпала, все положила, орегано, базиликум, сюда нам». Он постучал в нужную дверь. На разрешение вошли оба. Врач, взяв бумажку, назвала Кокины данные, но тот, сам не зная, как и зачем, кивнул на Массимо. «Это он. Я помог ему прийти. Привел его». Массимо крутил небритой мордой оглядывался, где мама и кастрюля ригатони. Врач с сомнением покачала головой, усадила его в кресло наподобие электрического стула, сняла шапку и шарф, обрила разовой бритвой виски, поставила присоски, а на его вопрос, где мама с ригатони, со вздохом сказала «Еще не пришла?» Надела на голову Массима обруч с проводами, включила аппарат, а сама вышла, закрыла дверь и села возле окошка в стене, через которое виден стул с седоком. «Что это может показать?» — удивился Кока, глядя через стекло, как Массима важно и неподвижно восседает на электрическом стуле, изредка ворочая глазами в поисках ригатони. «Может показать склонность к эпилепсии», «Если вы душевно спокойны, потоки электрических волн ровные, бесперебойные, а если у вас с головой не в порядке, потоки рваные, дерганные, путанные». «А у него какие?» Врач взглянула на экран. «Общее спокойствие, но сейчас некоторое волнение, видите?» Показала она на экране. «Он кофе пил сегодня?» «Не думаю. Он на обед не всегда встает, лежит больше, маму ждет, волнуется». Врач кивнула «Ну да, больной человек, что поделаешь?» и приказала в микрофон «Откройте и закройте рот». Масима стал было оборачиваться, зачем рот открывать, если ригатоне не видно, но исполнил, распахнув пасть «Глубоко дышите». Масима послушно начал дышать, закашлял, принялся икать, рыгать, харкнул прямо на пол. сорвал гибкие щупальца датчиков, крикнул растерянно «Мама! Мама!». Докторша засуетилась, побежала к нему, велела одеваться, но Массима не желал уходить без ригатони. Хорошо сообразила сказать «Мама позвонила, сегодня не придет, придет завтра», что вызвало у Массима скорбь вперемешку с надеждой «Сегодня мама на работе, ригатони завтра обязательно принесет». Кока, стыдясь глупого поступка, увел его в палату, где Боров разделся, плюхнулся в постель и расплакался по детски лепеча хриплым шепотом. — Мама не пришла, не принесла, мама не любит меня, Массимо плохой, очень-очень плохой, меня надо побить ремнем, пусть дедушка побьет, не папа. К счастью, Позвали пить лекарства. Масима опять стал угрюмо одеваться, не забывая шарф и шапку. Попер из палаты. А Кока подумал, разве спокойствие царит в душе Масима? Нет, смятение и бури. Чужая голова потемки. Особенно на экране энцефалографа. А ему должно быть стыдно. Но успокоил себя тем, что никакого ущерба Масима не нанесено. Ну, побрили виски. посидел в шлеме, что такого. Зато в деле у Коки теперь будет записано общее спокойствие мозга, что важно для выхода отсюда. Не всю же жизнь слушать массированный обстрел калабрийца. По вечерам он и Массима от нечего делать сидели у водопоя и смотрели телевизор. Там, как всегда, Animal Planet. По экрану сновали стада упитанных зебр и рогатых антилоп. Львы, ощериваясь мчались за ними, рвали на куски и поедали подчас живыми, наверное, не самое лучшее зрелище для депрессивцев и невротиков. И вряд ли психов могло заинтересовать или удивить, что у кондора в глазу примерно 35 тысяч рецепторов на квадратный миллиметр, что змея чувствует запах на вкус и слышит языком, а сова аккуратно сдирает с ежа всю кожу с иголками, прежде чем сожрать. Реплики зрителей напоминали Коки реплики бабушки, когда они вдбились Тбилиси зимними вечерами вместе смотрели по телевизору «В мире животных». Видя беззаботную газель, бабушка огорченно вскрикивала. «Хватит жрать, дурочка, спрячься! За тобой гепард крадется, обернись! Ну что это? Она что, глухая, не слышит? Так занята своей дурацкой травой, глупышка!» Расстраивалась она из-за дурости газели. — Покоя бедным нету, воду выпить крокодил поджидает, траву пощипать гепард караулит, детенышей не оставить на минутку тут же сожрут. Что за жизнь? Если хладнокровный крокодил укромно ждал добычу, высунув из воды пучеглазые зенки, бабушка возбуждалась, жалея буйволенка, плывущего через реку. «Быстрее, быстрее, не видишь, что ли? Гадина прячется в воде, не отставай!» А крокодил вызывал огненные окрики. «Башебузук, тебя не хватало, убирайся! Нацелился проклятый ему лишь бы сожрать кого!» На едкие замечания Куки, что это естественное желание крокодила, бабушка презрительно фыркала. «Пусть другое жрет, буй жаль, хорошенький, прямо прелесть, ему жить и жить!» При виде варанов она замечала, что рептилиям, в том числе и двуногим, свойственна тупая самоуверенность, а хохот гиен вызывал сердитые окрики. — Какая сволочь! Смотри на них! Чужих детенышей жрут! Не смейте! Зачем Господь породил такую сволочь, как падальщики? Они, конечно, нужны, но отвратительны! А дикобраз почему-то был источником презрения. — Какой лохматый! «Как чушка! Что, на овлобаре вырос?» Примечание. Район Тбилиси. Конец примечания. Зато жираф вызывал восхищение. «Удивительное создание! Поэтичное! Прав Гумилёв! Изысканный жираф! Они даже дерутся изящно, куртуазно!» Про старого косматого льва говорила, что он похож на пожилого Пушкина, каким поэт мог бы стать, если бы его не убил подлец Дантес. При виде тигра обязательно упоминался Виктор Шкловский, сказавший, что у тигра лицо пожилого мусульманина, а Кока замечал, что если львы это мерседесы, то тигры БМВ. Услышав, что чем больше у оленя рога, Чем больше он люб и уважаем самками, бабушка замечала, что у людей наоборот, над драгатами смеются. Альвицы, указывающие друг друга хвостами, куда бежать, где залегать в засаде, где идти на перерез стаду, вызывали в ней уважение. Они хоть и вертят хвостики, но труженицы по пять львят за собой таскать, по этой саванне оберегать, учить, а эти наглые самцы только дрыхнут. Вообще, львы-самцы вызывали у нее двоякое чувство. Бабушка и любовалась их величественностью, и осуждала за лень, сонливость и беспардонность. «Занялись бы чем-нибудь, бездельники и вертопрахи вроде тебя!» А на вопрос, чем, например, должны заниматься львы, уклончиво отвечала, «Ну пусть гнездо строит жилище, а то ливни идут, а они как дурачки под дождем мокнут, львят замерзают». Не соображают, что ли, пещеру найти, обосноваться? Или хоть под дерево спрятаться? Это царь зверей? Почему медведь может найти себе берлогу и там жить, а львы нет? Любая белка имеет свое дупло. В саваннах деревьев и пещер нет. Львам этого не надо. Вся саванна их дупло, они хозяева. Кстати, не такие уж они ленивые. Постоянно обходят огромные ареалы, охраняя их от пришельцев. Лев не охотник, он воин, страж, защитник. А в другое время, да, поймает мясо, съест и спать, как воры-законники в тюрьме, — возражал Кока. Что делает Альфа-Лев? Защищает Прайт, жрет, что самки принесут, и насилуют потом по очереди свой гарем. Его предназначение — охранять Прайт и жрать буйволятину, и все. Да, еще искать потом воду, чтобы переварить 30 кило белка, сожранного за раз. верто прах и вертехвостки качала бабушка головой печали что старый лев изгоняется из прайда уходит во освояие но не в силах охотиться без зубов со слабым зрением и дряблыми мускулами вынужден прибавляться падалью и чаще всего бывает разорван гиенами и шакалами такова участь всякого тирана когда она слышала совсем уж странные вещи Типа того, что антилопы дик метят территорию слезами, все кенгуру левши, а рогатая ящерица может стрелять во врага кровью из глаз, то разводила руками, пожимала плечами. «Ну, не знаю, не знаю. Надо верить, довериться с трудом. Как это? Слезами метят. Как кровью из глаз стрелять? Почему все левши? Неисповедимо все». Просмотр обычно заканчивался каплями зеленина – корвалолом, валидолом и выключенным телевизором. Бабушка нервничала, переживая за всех тварей божьих, явно выделяя в них тех, кому нужна помощь, кого только ноги спасают от хищной смерти. Иногда просмотры фильмов о животных вызывали в бабушке приливы учительства. Она просила Коку быть предельно осторожным на улице, никуда не ввязываться после школы, идти прямо домой, а не ошиваться возле Хинкальной на Вельяминовской. Новых названий улицы она не знала, помнила только дореволюционные. «Пойдешь по Консульской, дальше по Петра Великого, свернешь на Артищеву, дойдешь до Бебутовской». Их улица Чонкадзе была для нее гудовича. Доказывая необходимость быть крайне осторожным, она почему-то приводила примеры из античности. Великому трагику Эсхилу на лысую башку орел сбросил черепаху, приняв лысину за блестящий камень. Мудрец Филит Коский зачах от невозможности решить дилемму. Если кто-то говорит «я лгу», то ложно или истина это высказывание? а философ Хрисип вообще умер в припадке смеха. И почему-то часто после таких просмотров она поминала Сталина, которого ненавидела, ругала смердом, босиком, люмпеном, простолюдином на троне, но признавала, что кое-какие понятия у него все же были. Например, когда ему показали программу первого съезда писателей СССР, он рассердился, что это. «На девятнадцатый век у вас полстраницы, а на двадцатый все остальное. Вы кем себя считаете? Лучше Толстого?» Говорят, что там же, на первом съезде, Сталин приказал повесить в фойе огромный портрет Шота Руставелли, сказав Паскребышеву, «Чтоб никто не думал, что я из деревни». Сталин, похоже, напоминал бабушке какое-то животное, вроде тигра или гиены. как Поздно. Вечером два санитара привезли девушку поразительной красоты с абсолютно кошачьим лицом. Маленький носик, ротик, ушки, две косички, как два ушка, одета по-дискотечному, в блестящую блузу и джинсы в обтяжку. Ногти обкусаны, лак облетел. Кока слышал, как санитары устраивают ее в палате у каракатицы, с которой девушка говорила по-русски. Когда санитары удалились, она вышла в холл, Села в кресло, кусала губы, дергала головой, что-то шептала. Кока решился спросить. «Чем-нибудь помочь?» Она на него даже не взглянула. «Не надо. Я сама себе должна помочь». «А что вас беспокоит?» Продолжал Кока, хотя девушка была явно не расположена к разговору. Но она ответила на его глупый вопрос кратко. «Кокс и психоз. О, значит, мы коллеги». «Ломка?» — оживился Кока. Да, и психоз. А у вас что? Тут только она подняла на него кроткие, заплаканные глаза с разводами туши. Коктейль, но ломку сняли, и он, как сторожил, начал рассказывать про семинары и всякие рентгены, однако девушка отмахнулась. Я не первый раз тут откачиваюсь, да мне пофигу их семинары. Сегодня с диска пришла с матерью скандал, она вызвала амбулаंस, продала меня врачам, что на кокси сижу. Теперь вот торчи тут две недели. Нет, я долго не останусь. Ломку сниму и привет. Еще эта толстая Наташка в палате. Без умолку материться противно. Она психичка. Часто тут лежит. Пожаловалась она на соседку-каракатицу в бархатном платье. Да, меня тоже ругала. А что за психоз у вас? Зеленые глаза вспыхнули и погасли. Сидишь, что-то делаешь, делаешь. И остановиться не можешь. Что, например, девушка усмехнулась. На Новый год всю елку общипала, по одной иголке вырывала. Пока не обчистила, всю не успокоилась. Вот так щиплю и думаю о чем-то, а о чем сама не знаю, все пытаюсь вспомнить. Она вздохнула. Или платье перебираю, никак не могу уложить. То выну все из шкафа, то опять засуну. Вот знаю, что не надо этого делать, а делаю. Кока начал спрашивать случайно, не кайфарик ли эти медбратья, Фальки и Бока. Очень уж бледные. И курят много. И не знает ли она, где можно взять хорошие травы. Но она, подозрительно зыркнув, свернула беседу на усталость и неслышно пропала в палате, откуда неслись обрывки воплей кривоногой каракатицы. — Уй-ей, врагу! Это манг... Доктор Хильдена... «Меня сбегу ни матери, но вас всех в пиздец!» Чистя зубы на ночь и глядя в зеркало, Кока ужаснулся. Он так оброс, что стал похож на тех горбоносых бородатых гну, из-за которых так переживала бабушка. Неудивительно, что женщина-кошка была с ним неразговорчива и приняла, наверное, за наседку элемента. Недавно главврач на обходе сказал про одного сбежавшего больного. У него не все чашки в шкафу. Психи настроены на свою волну, а остальной мир их не касается.